Сегодняшние дома ветеранов сцены совершенно не похожи на то старое убежище. Сегодня это современные дома со всеми удобствами, где жизнь в преклонном возрасте делается радостной и беззаботной. В каждой детали чувствуется забота о человеке. Архитектура, экстерьеры, интерьеры, обстановка – во всем видна рука художника. Комнаты обставлены большей частью мебелью самих живущих. Это создает вполне домашнюю обстановку жизни. Комнаты украшены картинами, портретами, статуэтками. Всем тем, что было собрано за долгую творческую жизнь. И что говорит о пройденном актерском пути. Да, это чудо-дом. Я хорошо знаю Ленинградский дом ветеранов сцены. Когда-то это был небольшой домик, где жили 10 человек. Сегодня здесь 8 корпусов, где живут около 200 старых артистов. Когда-то убежище, сегодня санаторий. Своя амбулатория с физиотерапевтическим кабинетом, электрокабинетом, водолечебницей. Здесь все методы современной медицинской науки. Библиотека насчитывает 6 тысяч томов. Среди которых есть и уникальные экземпляры Удобный театральный зал Где кроме кино устраиваются спектакли и концерты Как силами самих ветеранов сцены Так и артистами более молодого поколения С радостью выступающими перед этой по-доброму отзывчивой И умудренной в искусстве театра аудиторией Есть в доме и своя стенгазета И красный уголок Было бы ошибкой думать, что ветераны сцены – это творчески успокоившиеся люди. Нет, настоящий артист не может жить, не переживая творческих радостей. Поэтому многие из наших ветеранов продолжают любимое дело. Они организуют бригады-группы, выезжают на заводы и выступают в обеденный перерыв перед рабочими. Они посещают школы, учебные заведения, беседуют, поют, читают, играют. И мне кажется, что вот это продолжение творческой деятельности во многом сохраняет их духовную юность. Так все изменилось в судьбе артиста, что хочется обратиться к Беранже и сказать ему «О, Беранже, обители это, прекраснее дворцов, ей-ей!» Актрисы, что мечтой поэта когда-то были, нынче в ней живут прекрасно, отдыхают, частенько беранже читают, и ночью белой или синий грустят над вашей героиней. Но я слишком забежал вперед. Вернемся в двадцатые годы, на Украину. Чего только не случалось в этот путанный период жизни Украины. с 1918 до начала 1921 -го года, пока прочно и навсегда не установилась советская власть. Немцы и Скоропадский, Петлюровщина и Махновщина, интервенции иностранных войск, французы, греки. Если все это описывать, для истории моей скромной жизни не останется места, да и не упомнить всего. Давно и неоднократно было замечено, что странно работает память человеческая. Значительные события уходят, забываются, а мелкие частные подробности остаются в мозгу навсегда. Разве не странно, например, что из всего моего раннего детства, еще до лежания под дверью музыканта, мне запомнилось, как я и моя сестра, трехлетние двойняшки, оба в красных платьицах в черную клеточку, ходим по диагонали комнаты из угла в угол навстречу друг другу, поравнявшись, кланяемся и говорим «Здрасте». Потом идем в обратную сторону и делаем то же самое. «Наверное, мы играли во взрослых. Но почему именно это должно было так ярко засесть в голове?» «И сам не пойму». «Но это детство». Оно причудливо и не всегда поддается логическим объяснениям взрослых. но вот пришли более значительные события. А помню из них отдельные эпизоды, не первые, так сказать, величины. Может быть, в этой особенности человеческой памяти есть свое рациональное зерно? Великие события и так не забываются. Их помнят народы. А в маленьких эпизодах сохраняется... как бы та почва повседневной жизни, из которой вырастают события большие. Вот, например, один из таких застрявших в памяти осколков времени. Это было в восемнадцатом году. Я приглашён в Гомель. Мы готовим программу для открытия ресторана Кабаре. Что-то вроде летучей мыши. «Все идет хорошо». Но вдруг антрепренер вспоминает, что у него нет белых скатертей и салфеток. Достать этот ресторанный инвентарь, да еще в таком большом количестве, в то время было немыслимо. Антрепренер в отчаянии. Из-за такого пустяка может все сорваться? И тут меня осенила мысль. Я спросил хозяина, а белую бумагу вы можете достать? Можно достать газетную. Прекрасно. Покройте столы белой бумагой и крупно-красиво на ней напишите. Лучше чистая бумага, чем грязная скатерть. Посетители восприняли это как забавный кабаретный трюк, вполне в духе времени. Но Гомель запомнился мне не только этим эпизодом. Здесь произошло мое знакомство с Аркадием Тимофеевичем Оверченко, которого я знал, и любил по его остроумнейшим рассказам он приехал в гомель с целой группой журналистов и сразу же пришел в театр в котором приутилась наша кабаре сначала шли спектакли театра а после 11 начинали мы впрочем я играл и до 11 гомель был переполнен устроиться было почти невозможно я пригласила верченко к себе и он несколько дней жил со мной в маленькой комнатушке. Маленькие комнатушки удивительно сближают людей. Не без основания принято думать, что писатели-юмористы в жизни обычно люди грустные. Слишком много они видят и понимают. Я в этом не раз убеждался. Но жизнерадостный веселый оверченко опровергал это мнение сразу же. Он сам любил посмеяться, и любил посмешить других. С ним было удивительно интересно. Он все время выдумывал юмористические положения. Когда мы укладывались, например, спать, и я по молодости лет быстро засыпал, то Аверченко, завидуя этой благодати и не желая оставаться в одиночестве, едва только начинал я посапывать, выкрикивал «Дядя Ваня!» Дядя Ваня был арбитром чемпионата французской борьбы. «Где Заикин?» А это был знаменитый борец. Я вздрагивал и просыпался. А Верченко выдерживал паузу, и, убедившись, что я в состоянии понимать человеческую речь, как бы за дядю Ваню говорил. «Заикин у постели больной матери, определяет сына в гимназию». Я с удовольствием смеялся этой абракадабри, что не мешало мне тут же легко и без усилий снова уходить в сон. И снова раздавался возглас: "Дядя Ваня, а где Кощеев? Еще один борец. Горило подобный человек, почти совершенно неграмотный". Проделав ту же игру, Оверченко отвечал: "Кощеев на Волге изучает историю римского права". я снова покатывался от смеха, представляя себе кощеева читающего по латыни. В свободные вечера я брал в руки гитару и пел песни. А Верченко задумчиво слушал меня, и за стеклами очков я видел вдруг загрустившие добрые глаза. Наверное, несмотря на большую разницу лет, мы могли бы с ним подружиться. Уж очень согласно звучал наш смех. Со времени нашего знакомства прошло 53 года. Аверченко давно уже нет на свете, но его портрет с трогательной надписью, талантливому Утесову с благодарностью за теплый ласковый прием и вечерние песни «Аркадий Аверченко» всегда висит в моей комнате. «Ах, зачем же сделал он, замечательный сатирик, эту нелепость?» Эту обидную роковую ошибку покинул свою родину. Какой же пеленой заслала ему в этот миг глаза? Есть какая-то странность в том, что Аверченко не понял и не принял революцию, что она испугала его, ведь он никогда не был монархистом и не считал нужным скрывать свою антипатию к самодержавию. В своем сатириконе он открыто высмеивал все, что с ним связано, критиковал чиновников, подчас невзирая на ранги. В памятные дни семнадцатого года все ждали, как отнесется верченко к отречению Николая от престола. Было известно, что Николай на понравившейся ему государственной бумаге, проекте, донесении, в верхнем углу обычно писал резолюцию, «Прочел с удовольствием. Николай». И вот Аверченко выпустил номер сатирикона и на первой странице напечатал полный текст отречения Николая, а в верхнем углу написал резолюцию «Прочел с удовольствием. Аркадий Аверченко». И вот он покинул свою родину, а потом написал книжку «Дюжина ножей в спину революции». Ленин назвал эту книжку талантливой, в тех местах, где Аверченко пишет о том, что хорошо знает, несмотря на то, что писал ее человек, озлобленный до умопомрачения. Примечание. Ленин. Собрание сочинений. Том 33. Издание 4. Страница 101-102. Та наша встреча была единственной. Больше я его не видел. Я видел в Праге только его могилу. Из Гомеля я снова вернулся в Одессу. А там снова была неразбериха. В портовом городе положение меняется чаще, чем в других местах. Только что были немцы со Скоропадским, и вот уже самих немцев разоружают французы и греки. В Германии революция. В этой суматохе другой раз сам не знаешь, что делаешь. Одно время я даже не выступал на сцене, а служил адъютантом у брата моей жены, который пока в Одессе была советская власть, был уполномоченным «О прот ком зап фронт» и «Нар ком бел», что означало «особая продовольственная комиссия», северо-западного фронта и народного комиссариата Литвы и Белоруссии. Я ходил в чёрной кожанке, увешанной оружием. Справа висит Маузер, за поясом Маган. Ах, какая это была импозантная фигура. Однако длилось это недолго. Ибо опять пришли белые. С их приходом в Одессе возник дом артиста. Как странно В одно и то же название люди могут вкладывать совершенно различные содержания Сегодня тоже есть дома актеров. Там бывают вечера, лекции, работает университет культуры, иногда показывают фильмы. У белых же дом артиста в 19 году в Одессе представлял собой следующее. Первый этаж – бар Юрия Морфесси. знаменитого исполнителя песен и цыганских романсов Второй этаж — кабаре при столиках с программой в стиле все той же летучей мыши. Третий этаж — карточный клуб, где буржуазия, хлынувшая с севера к портам Черного моря и осевшая в Одессе, пускалась в последний разгул на родной земле. Как они это делали, я наблюдал не раз». ибо участвовал в программе кабаре вместе с Изой Кремер, Лепковской, Вертинским, Троицким и Морфесси. Все это было частным коммерческим предприятием, приносившим хозяевам солидные доходы. Кремер выступала со своими песенками «Черный том" и "Если розы расцветают". Она пришла на эстраду тогда, когда в драматургии царил Леонид Андреев, в литературе Сологуб. А салонные оркестры играли фурлану и танго. Песни Изы Кремер об Аргентине и Бразилии, она сама их и сочиняла, были искусственны. Ее спасали только талант и темперамент. Вертинский выступал в своем костюме пьеро с лицом густо посыпанным пудрой, Он откидывал голову назад, заламывал руки и пел. Точно всхлипывал. «Попугай Флобер. Какая неточка! Маленький креольчик!» В доме артиста я был, что называется, и швец, и жнец, и на надудей игрец. Играл маленькие пьесы, пел песенки, одну из которых на музыку Шуберта, музыкальный момент, распевала потом вся Одесса. Ее популярность объяснялась, может быть, тем, что в ней подробно перечислялось все то, чего в те годы не хватало — хлеба, дров, даже воды. В этой программе были не только те обычные жанры, в которых я себя не раз уже пробовал, но и новые. Я придумал «Комический хор». Позже я узнал, что такие хоры уже были, но свой я придумал сам. Внешне по оформлению он случайно кое в чем и совпадал, но в отношении музыки мой хор абсолютно ни на кого не был похож. Хористами в нем были босяки, опустившиеся интеллигенты, разного рода неудачники, выброшенные за борт жизни, но не потерявшие оптимизма и чувства юмора. Одеты они были кто во что горазд и представляли из себя весьма живописную компанию. Такие на улицах в это время попадались на каждом шагу. Под стать им был и дирижер, этакий охотнорядец с моноклем. Дирижировал он своим оригинальным хором так вдохновенно и самозабвенно, что манжеты слетали у него с рук и летели в зрительный зал. Тогда он... обращаясь к тому, на чьем столе или рядом с чьим столом оказывалась манжета, в высшей степени деликатно говорил «Подай белье». Исполнителями в этом хоре были многие известные тогда и интересные артисты. Репертуар у нас был разнообразный, но одним из самых популярных номеров была «Фантазия» на запетую в то время песенку. Ах, мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? У тебя нет теплого платочка, у меня нет зимнего пальта. У пианиста и хора в Унисон звучала мелодия, а я на ее фоне импровизировал бесконечное количество музыкальных вариаций. Если бы меня сегодня спросили, что было предтечей моего оркестра, то я бы сказал. Этот комический хор. Не случайно я не оставил его после нескольких дней показа, как это обычно бывало с моими номерами. Я застрял на нем довольно долго, чувствуя, что не исчерпал его возможности до конца и выступал с ним не только в Одессе, но и в Москве и в Свободном театре Ленинграда. Как раз в то время в Одессу приехала группа артистов Московского художественного театра. После своих спектаклей они нередко приходили в дом артиста. И тут уж я давал себе волю и, что называется, выворачивался наизнанку. Очевидно, художественникам я тоже понравился. И как-то в один из вечеров вся их группа собралась в отдельном кабинете. Пригласили меня. Сколько же выслушал я от них теплых и ласковых слов. И на каком же я был в седьмом небе? Но кто-то в этой симпатии художественников к кабаретному артисту узрел угрозу русскому театру, отход МХТ от его чеховской линии. И журнал Мельпомена напечатал передовую статью некоего Камышникова, которая называлась «От Чехова к Утесову». Статья заканчивалась следующим выводом. «Разве не симптоматично, что и Книпер, и Качалов, и мы сами самым ярким явлением в театре считаем сейчас выступление Леонида Утесова в «Доме артиста»?» «Почему обязательно надо или-или? А почему нельзя? и и Этого я до сих пор понять не могу».